Глава 9. Где же мы будем его искать? На улице уже стемнело. Расхаживая стороны в сторону, приговаривала Василиса, периодически выглядывая в окно. Может, он вернется к себе? После побега Кости компания его сотоварищей все еще находилась дома у профессора, решая, как поступить. Сосуду неизвестного магического существа необходимо было остыть, иначе в пылу праведного гнева Он мог ненароком покалечить кого-нибудь из друзей и, возможно, сам бы этого не заметил. Судя по его поведению, прогнозы профессора начинали сбываться с удивительной точностью. Безликий медленно и осторожно проникал в разум Кости, склоняя на свою сторону, да так незаметно, что тот даже не догадывался о его манипуляциях. Им нужен был план и довольно хитрый, но пока ничего путного в голову никому не приходило. «Нет, вряд ли. Наверняка уже все известные точки, где он мог бы появиться, взяли под наблюдение. Хотя Костя совсем не дурак и не пойдет туда. На его месте я бы вообще затаился где-нибудь в менее людном месте, без камер и любопытных глаз», — сознанием дела предположил Макс. «Тогда он может быть вообще где угодно», — устало произнесла Анна. «Москва большая, таких укромных уголков тысячи». Она зевнула, сидя за столом, подперев подбородок рукой и сонно взглянула на Макса, активно выдвигающего новые версии. Все присутствующие определенно утомились, а если учесть, что время было позднее, то обе девушки уже, не скрывая, клевали носом. «А не хотите ли поужинать?» — предложил Феликс Юсуфович. «В моем доме, кстати, целых три спальни, так что можете и ночевать остаться. Места всем хватит». «Признаться, у меня давно не было гостей, но буду рад, если вы не откажетесь». Молодые люди переглянулись, и Макс, как лидер их небольшой компании, кивнул в знак согласия, после чего Анна встала из-за стола и отправилась на кухню. «Хорошо, тогда пойду посмотрю, что у тебя на ужин, а может и приготовлю чего-нибудь. Я тебе помогу», — вызвалась Василиса, и обе девушки скрылись за дверью. Наступила неловкая пауза, которую нарушил Макс, ненавязчиво уточнив. — Так, вы, говорите, спальни всего три, то есть ваша и еще две гостевые. Старик улыбнулся, сразу сообразив, о чем собирается спросить молодой человек, и успокоил его. — Не волнуйтесь, у меня и в мыслях не было предлагать Анне занять нашу общую постель в этом доме. Да она бы и не согласилась. Он печально хмыкнул. «Я стар, но еще не выжил из ума окончательно. Девушки могут занять одну комнату, а вы другую». «Спасибо», — коротко ответил Макс, при этом смутившись от того, что приревновал Анну к ее бывшему, которому, кажется, пошел уже девятый десяток. Быстро управившись на кухне, девушки вскоре накрыли стол, причем общее занятие, как заметил Макс, Похоже, сплотила их, и они уже не бросали друг на друга подозрительные взгляды, а весело и непринужденно болтали за столом, стараясь отвлечься от грустных мыслей. После ужина все разошлись по комнатам. Анна по старой памяти предложила свою помощь хозяину квартиры, но он гордо отказался, сказав, что уже давно живет один и способен сам о себе позаботиться. А перед ней не хочется выглядеть с немощным старикашкой, из которого песок сыпется. Ей пришлось согласиться, и она просто пожелала ему спокойной ночи, выходя из его спальни и закрывая за собой дверь. Макс терпеливо ждал у своей комнаты, когда знойная брюнетка покинет хозяйскую спальню и появится в коридоре, чтобы пройти мимо него к себе. Возможно, он хотел лишний раз убедиться, что старик его не обманет и не станет принуждать свою бывшую пассию к совместному проживанию. Хотя мысли эти с самого начала выглядели глупо, и ему даже стало немного стыдно за подобные сомнения. Нет, он просто хотел увидеть ее перед сном, а может быть и... Но через минуту его терпение было вознаграждено. Молодой человек услышал скрип закрываемой двери, и Анна показалась в дальнем конце коридора. Она шла неторопливо, покачивая бедрами, двигаясь в сторону своей спальни, которая как раз находилась за следующей после его дверью. Поравнявшись с молодым человеком, Анна остановилась и бросила на него лукавый взгляд. «Меня ждешь?» Макс улыбнулся, отвечая на флирт. «Да, подумал, вдруг захочешь пожелать мне спокойной ночи?» «Может, и захочу». Тут же игриво промурлыкла брюнетка, подойдя вплотную и прижавшись упругим бюстом к широкой мужской груди. Оу, Что это упирается в меня такое твердое? Твой пистолет или ты просто рад меня видеть?» «Очень смешно», — покраснел Макс, поправляя на себе кобуру с оружием, которую до сих пор носил с собой, не снимая. Рассмеявшись и послав ему воздушный поцелуй, Анна направилась в сторону своей комнаты, Вскоре исчезнув за ней и плотно закрыв дверь. Обреченно вздохнув, молодой человек вернулся в свою. Ты ему нравишься, заметила Василиса, когда девушки остались одни и стали готовиться ко сну. Кому? Переспросила Анна, делая вид, что не понимает, хотя совершенно очевидно, что ее соседка слышала их флирт в коридоре и говорила именно о лучшем друге своего парня. Максу, конечно, давно вы вместе? Мы не вместе. «А мне показалось, что между вами есть какая-то связь», задумчиво протянула Василиса, нырнув под толстое одеяло. «Тебе показалось», — отрезала ее соседка, тоже забравшись в кровать, благо та была двуспальной, и места обеим хватало с лихвой. «Если об этом узнает Светоч, то последует наказание. Связи сотрудников с объектами наблюдения запрещены. А ты тоже объект, как Костя?» — удивилась девушка. «Но тебя вроде бы никто не ловит и не преследует. Ты свободна?» «Как бы не так», — усмехнулась брюнетка, распуская уже растрепавшийся пучок длинных волнистых черных волос. «Я совсем не свободна, это только видимость. Просто организация предложила мне выбор. Либо я добровольно работаю на них, выполняя все условия, либо недобровольно, но тогда, скорее всего, я находилась бы где-нибудь в заключении под надзором тюремщиков» и все равно делала бы то, что они говорят. Но ты же ничем не опасна. За что они тебя так? Еще как опасно. Я же читаю мысли и знаю все их грязные секретики. Ну или при желании могу узнать и разболтать. За такой, как я... Ой. Следить надо. Анна грустно уставилась на копну своих непослушных волос, аккуратно заплетая косу на ночь. Хотя, конечно, поначалу, когда меня только завербовали. Я еще умудрялась сопротивляться. Даже сбегала пару раз, но меня все равно ловили и возвращали обратно. В конце концов, ко мне приставили одного из своих лучших оперативников, чтобы курировать меня. И этот хитрец сразу же подкинул мне жучок. Поэтому мои следующие попытки сбежать не увенчались успехом. Он пресекал их на корню, отлавливая меня в самых неожиданных местах. «Это был Макс?» — догадалась Василиса. «Да, он», — улыбнулась Анна, и в глазах ее заблестели теплые искорки. Первое время я ужасно злилась на него, ведь он был таким правильным, всегда следовал инструкции, с ним невозможно было договориться. Но потом я остыла и привыкла к его визитам. Я даже смирилась с работой психологом, как посчитала целесообразным обозвать мою деятельность руководства. На самом деле в мои обязанности входило выведывать секреты у разных людей, которые приходили ко мне на прием. Я шпионила, читая чужие мысли, а потом доносила боссам. Так как же у вас с ним все началось? Не унималась ее собеседница заинтригованной романтичной историей. «Ну, началось с того, что мне просто было скучно. Я только и делала, что проводила дни в офисе, а ночи дома. Заводить отношения и интрижки мне запрещали, считая меня не человеком, а собственностью Светоча, которая должна лишь приносить пользу организации, будто я вещь какая-то. И тогда я обратила внимание на него. Этот воин Света всегда мне казался самым честным» надежным и заслуживающим доверия из всей их шайки фанатичных ненавистников всего необъяснимого. Он был добр ко мне и учтив, даже несмотря на все гадости, которые я говорила ему в порыве гнева. Я даже толком ни разу не смогла разозлить его, а мне очень хотелось хоть как-то повлиять на его сдержанный и рассудительный характер, хоть как-то пошатнуть его душевное равновесие» и в конце концов мне пришла в голову увлекательная мысль. Я решила соблазнить его». На последних словах коварная брюнетка игриво улыбнулась, а Василиса тихо захихикала. Сейчас они выглядели как две подружки, болтающие друг с другом на пижамной вечеринке. «У тебя получилось?» — спросила девушка, мысленно переживая за эту странную парочку. «Сначала нет», — со смехом призналась Анна, — Понимаешь, он был таким непоколебимым и серьезным, что я не знала, как подступиться. Но именно это и добавляло азарта. Я просто безумно хотела его заполучить. Вскоре мои старания принесли свои плоды, и я заметила, как он стал меняться в моем присутствии. Он отводил глаза, когда я бросала на него откровенные взгляды. Краснел, когда я подходила слишком близко, и мне это казалось весьма милым и забавным. Однажды, когда поздно вечером он зашел ко мне в офис, чтобы забрать мои ежедневные записки, я воспользовалась моментом и поцеловала его. Я больше не могла ждать. Он нравился мне, и я думала, что сойду с ума, если прямо сейчас не получу этого неприступного святошу. А он? Он сразу же сдался, не мог устоять. Ту ночь мы провели вместе на том самом диване, который стоит у меня в кабинете. «Макс признался, что уже давно испытывает ко мне чувства, но так как связи с объектами наблюдения запрещены, то он даже не помышлял обо мне и никогда бы не решился согрешить против Светоча, если бы не мой поцелуй. Как романтично!» – пропищала Василиса, растроганная историей. Но это случилось лишь однажды. На следующий день ему поступил приказ оставить меня, ведь я уже не старалась сбежать а добровольно сотрудничала, полностью подчинившись организации. Смотреть за мной больше не требовалось. И он ушел. «Вы больше не виделись? Если бы мы продолжили видеться без повода, это бы выглядело подозрительно, и его бы наказали за связь со мной. После той ночи в наших жизнях ничего не изменилось. Он по-прежнему был предан Светочу, а я по правилам не должна была заводить личных отношений». Мы оба находились в оковах, и каждый в своих, поэтому приняли обоюдное решение просто забыть о том, что между нами произошло в порыве импульсивной страсти. Откинувшись на подушку, Анна замолчала. А Василиса прониклась сочувствием к своей новой подруге, ведь если ей уже больше ста лет, и она, похоже, тоже бессмертна, как Костя, то работать ей на своих недругов придется целую вечность. Кстати, а почему ты не стареешь? Задала самый интригующий ее вопрос девушка. «Хм, это долгая история, и не самая приятная для чужих ушей». Нехотя протянула Анна, не особенно желая углубляться в нее. «Я не тороплюсь, и за мои уши можешь не переживать. Я за последнее время такого насмотрелась и наслушалась, что меня уже вряд ли чем удивишь», — настаивала Василиса. «Да и уснуть я не смогу, пока не узнаю твой секрет», «А может, и тебе не дам? Буду болтать всю ночь, пока ты не...» «Ой, ладно, ладно. Ну и настырная же ты!» Сдалась ее собеседница, устало закатив глаза. «Костя тоже так говорит», — хмыкнула в ответ девушка и приготовилась слушать. Анна выдержала небольшую паузу, видимо, решая, с чего начать. «В общем, все случилось очень давно. Тогда меня звали по-другому». Мое настоящее имя – Ханна Блюмштейн. Я еврейка, и во время Второй мировой войны мы с мужем, как и многие другие, попали в один из концентрационных лагерей под названием Аушвиц-Биркенау. Мой муж Якуб погиб почти сразу, его забили палками, когда он попытался оказать сопротивление, защищая свою жену. Но меня его жертва не спасла от надсмотрщиков, выискивающих для себя новую игрушку. Свежих, недавно привезенных девушек, таких, как я, насиловали, а потом снова возвращали в общие бараки. Сначала я рыдала ночи напролет, проклиная всех вокруг, а затем спустя какое-то время смирилась, потому что ничего с этим поделать не могла. Мне стало абсолютно все равно, что со мной будет дальше. Дни проходили мучительно и однообразно, в полной безысходности и без малейшей надежды на какие-то изменения». Анна печально уставилась в одну точку, воскрешая в памяти картины забытого прошлого. «Я видела, как умирали люди на моих глазах от истощения, тяжелой работы, болезней или просто от нежелания жить. Однажды я настолько отчаялась, что чуть не лишилась рассудка и, набравшись смелости, попыталась покончить с собой». Василиса охнула, не зная, что сказать, но перебивать рассказчицу не стала. Удивляясь, насколько спокойно так говорил о тяжелых периодах своей биографии. Но мне помешали. Один из надзирателей снова пришел за мной как раз в тот момент, когда я пыталась перерезать себе вены маленьким осколком не слишком острого стекла, который подобрала случайно. Ударив меня, он отобрал у меня стекляшку и мою последнюю надежду на освобождение, потащив куда-то из барака. Тогда я еще не знала, что местный доктор набирает новых подопытных для своих экспериментов, и мой мучитель решил, что если я все равно хочу умереть, то пусть хотя бы принесу пользу в лаборатории на благо их общей цели. Так я познакомилась с Йозефом, и это стало судьбоносным поворотом в моей дальнейшей жизни. «Серьезно? С тем самым? Ну тот, который доктор смерть», — ошеломленно прошептала Василиса. «Я только читала об этом. А ты видела все вживую?» «Да», — кивнула Анна и ненадолго замолчала, задумавшись. Но ее поведение не стало более эмоциональным. Она словно старалась говорить не о себе. Или ее чувства к этим событиям со временем притупились, а может, она их просто прятала очень глубоко, не позволяя снова вырваться наружу. В тот период доктор отчаянно увлекался алхимическими опытами, выискивая для фюрера чудо-рецепты из древних книг, которые ему удавалось достать. Экспериментируя и смешивая химические элементы, он пытался создать уникальных солдат, обладающих бессмертием на поле боя, ну или, по крайней мере, тех, кого убить было бы гораздо сложнее. Однако все его подопытные раз за разом умирали, пока на его пороге не появилась я. «Ты выжила!» — не могла поверить Василиса. «Сама до сих пор не знаю, как. Но, да. Может, я и вправду особенная», — пожала плечами брюнетка, криво усмехнувшись. «Он ввел мне свой новый образец сыворотки, как и многим другим пациенткам, и, промучившись в агонии всю ночь, на утро в живых осталась только я одна. Ты даже не представляешь, как он обрадовался!» «Доктор уже готов был поверить, что у него все получилось. Но еще бы! Я единственная, кто пережил ночь, корчась в мучениях от боли, поэтому он незамедлительно принялся проверять мою живучесть на практике. Я еще плохо соображала и еле отошла от лихорадки, а он уже скальпелем стал перерезать мне вены по моим же неудавшимся от суицида порезам. В общем, когда мои раны не затянулись а я начала истекать кровью. Доктор понял, что я не бессмертна, и его чудо-сыворотка снова не сработала. Поначалу он был очень разочарован в своей лабораторной мышке. Однако я оказалась уникальна тем, что мой организм не отверг его творение, как у других подопытных. Сыворотка меня не убила, а значит, за мной стоило понаблюдать. Значит, в итоге она спасла тебе жизнь? Это из-за нее ты не стареешь? «Можно и так сказать», — кивнула Анна. Но это выяснилось гораздо позже. А пока доктор перевязал мне раны и оставил в покое, даже обеспечив неплохой уход. А навестив свою пациентку через сутки, сильно удивился. Он долго рассматривал меня и не мог понять, что со мной произошло. По его же собственным словам, еще вчера я выглядела, как изможденная высохшая полумертвая мумия с вклокоченными прядями волос впалыми щеками и синяками под глазницами. А сегодня он с трудом узнавал меня. Перед ним лежала молодая румяная девушка с черными волнистыми локонами, даже несмотря на то, что они были ужасно грязными. Глаза этой девушки блестели, кожа на ощупь казалась мягкой, и даже морщины разгладились. Доктор был не просто удивлен, он был поражен. Его чудо-сыворотка сработала, только немного по-другому. Он создал что-то вроде эликсира молодости, посчитав, что нашел весьма удачное и действенное сочетание витаминов и химических элементов, которые возвращают истощенному телу тонус в короткие сроки. Однако сразу же объявлять о своем открытии он не стал и вколол тот же состав еще группе людей, но никто не выжил. «А что же стало с тобой?» Поскольку только мой организм смог адаптироваться к его гениальному открытию, доктор понял, что все дело, видимо, в моем личном иммунитете, таких, как я, больше не было. Он с сожалением признал, что не сможет поставить на поток свое изобретение. А если растрезвонит обо мне начальству, то меня тут же заберут для каких-нибудь других опытов, где я, скорее всего, точно умру, и его единственный чудесный экземпляр просто погибнет зря. «То есть он никому ничего не сказал», — догадалась Василиса. «Верно. Он скрыл все данные экспериментов обо мне и оставил при себе в качестве ассистентки, чтобы удобнее было наблюдать за мной. Все то время, которое я находилась рядом с ним, он изучал меня, следил за моим состоянием. Ему пришлось помочь мне выучить немецкий язык, иначе наше общение сильно затруднялось». Однако я была не просто пациенткой и не могла находиться возле него без какого-либо дела. Это выглядело бы крайне подозрительно. Поэтому доктор заставлял меня... Анна запнулась, голос ее впервые дрогнул. Я ассистировала ему в его опытах над другими узниками. Это был сущий кошмар. Они все умирали в муках, а я участвовала в этих... От воспоминания у девушки перехватило дыхание, но она не стала молчать, чувствуя желание выговориться. Научных экспериментах, которые больше напоминали жестокие пытки. Но я... У меня не было выбора, понимаешь? Я слышала их мысли. Они кричали и молили о пощаде. Это было невыносимо. Иногда мне казалось, что лучше бы я еще тогда покончила с собой — когда у меня хватало на это смелости. А теперь я не могла. Мне было страшно». На ее глазах появились слезы, она затихла, ощущая груз вины прошлого, давящий на нее по сей день. И Василиса бережно взяла ее за руку, сжав в своей ладони. «Понимаю, ты просто больше не хотела умирать». Всхлипнув, Анна кивнула и, попытавшись успокоиться, продолжила рассказ. Слава богу, тот ужас продолжался недолго. На меня положил глаз один высокий начальник, посетивший с визитом Аушвиц. Несмотря на все возражения доктора, он забрал меня с собой и увез в Берлин. Так я стала его любовницей. А уже после войны, когда советские войска взяли Берлин, а моего покровителя убили, мне снова пришлось выживать. Родного дома, где я жила раньше, больше не было, его разбомбили а близких друзей расстреляли или вывезли по другим лагерям, девушка печально вздохнула. Мне некуда было возвращаться. Я чувствовала себя одинокой и опустошенной. И что ты сделала? Единственное, чему научилась за последние годы, начала искать нового покровителя. У меня к тому времени были вполне неплохие вводные данные для этого. Я знала немецкий язык, кроме своего родного, была привлекательна и образована. Сначала я предложила услуги переводчика, поскольку в послевоенное время это было все еще востребовано и зарабатывала этим, а потом меня заприметила один из офицеров советской армии и стал ухаживать. Вскоре я вышла замуж во второй раз и снова овдовела. Анна услышала, как Василиса сочувственно охнула, но перебивать не стала». У мужа случился инфаркт, а в больнице у меня поинтересовались, не дочь ли я ему. Я сказала, что жена и мне сорок года. Они косо посмотрели на меня, решив, что их обманывают. А я вдруг поняла, что с тех пор, как покинула лабораторию доктора, ни каплю не изменилось. Мой возраст остановился на 27 годах. Открытие поразило меня, но я осознала, что другие люди не примут меня такой. «Для них я останусь всегда лишь экспериментом или ошибкой природы. Может найтись новый доктор, который примется изучать работу предшественника?» «В общем, я решила, что пора бы начинать новую жизнь. Поэтому переехала на новое место и стала заводить новых знакомых». «Так ты и встретила своего профессора истории?» «Да. Тогда я вращалась уже среди московской богемы художников и писателей» они страшные кутилы, скажу я тебе», — улыбнулась Анна. «Мне было с ними весело. А если учесть, что я могла читать мысли окружающих, то втереться в чье-либо доверие не составляло большого труда. Мужчины вообще не особенно сложные существа, если дело касается женщин». Она подмигнула Василисе и напомнила. «Ну а теперь спать пора. Я тебе обо всем рассказала, а ты обещала меня больше не донимать своей болтовней». «Хм». «Да, ты права, я обещала». Задумчиво согласилась девушка и после паузы добавила. «Анна, мне жаль, что тебе пришлось только всего вынести. Правда жаль. И...» «Извини, если причинила боль», заставляя вспоминать это снова. «Я не знала». «Ничего», — улыбнулась ее собеседница, смахнув еще не высохшие с ресниц слезинки. «Я уже совсем смирилась. Собственно, в моей жизни с тех пор мало что поменялось». Я такой же объект наблюдения, как и раньше, и продолжаю помогать своим же тюремщикам, как свободная узница. — Ты заслуживаешь счастья. Я уверена, что у вас с Максом когда-нибудь все получится, а ты будешь свободна по-настоящему, — с жаром заявила Василиса. Натянутая улыбка Анны после искренних слов своей соседки слегка поугасла, а вместо нее появилась печальная и уставшая. — Поживем — увидим. «Ладно, спокойной ночи, оптимистка».